И пьем Что я села нормально? Зачем я не святой? Зачем живу в грехе, Зачем мне довелось узнать страдания, Душа вкусила горя, Боль и испытания, Но не застыла в праведной Передо мной сияет, блещет мир святой, Но недопущен я в него поныне. На том пути большом я лишь наполовине, А впереди, увы, подъем еще крутой. Моя дорога вовсе не сюзиха в труд, И нет простого смысла возвращения. Моя душа в раю не требует спасения, Но верю, что посланники придут. Забыл, что вы дописываете, еще не слышали.